Глава 11 Что ж, в конце концов, обещание есть обещание. И мы всё-таки посетили храм Кита Шарахеби вместе, однако, будто почувствовав напряжённую атмосферу между нами, богиня-пятиклассница не удостыла нас своим жизнердостным появлением. На этом наше первое свидание в новом году и первое совместное посещение храма с того момента, как мы начали встречаться, кое-как подошло к концу. И это важно, что оно вообще закончилось, пускай даже кое-как. Мне, по крайней мере, удалось немного отсрочить развязку, но поскольку я в тот день так и не смог убедить её отказаться от своего появления, это означало, что наш разрыв де-факто уже произошёл. Чёрт возьми, как такое могло произойти? В тот день я был настолько взволнован, что не смог понять её, моей бывшей девушке, намерений, но, подытожив услышанное, я пришёл к выводу, наиболее реалистичным объяснением было то, что она разлюбила меня из-за моей постоянно заботой о бойкуре. Вернее, это единственное объяснение, которое я вообще сумел придумать. То, что она не разозлилась на меня, как в прошлый раз, а вместо этого заявила о разрыве наших отношений, раскаявшись. Не этого я ожидал от сен Но когда речь идёт о расставании, довольно жестоко предполагать, что люди всегда поступают так, как этого от них ожидают. Наши ожидания нередко бывают принуждающими. Возможно, в этом и была моя ошибка. Я всегда хотел, чтобы люди, неважно кто... Вели себя так, как я от них ожидал. С другой стороны, если девушка, когда-то мастерски владевшая канцлерскими принадлежностями, теперь стала способной проявить заботу по отношению к партнёру, с которым решил расстаться, то нельзя не отметить, что она выросла. Это очень по-взрослому. Впрочем, моё детское упрямство никуда не делось. Конечно, при всем желании приукрасить ситуацию, в душе я всё ещё оставался юнцом, которому хотелось продолжать цепляться за неё. Но на данный момент мне удалось на время заморозить конфликт. Примечание переводчика. Рэй Кякуки Дословно «период заморозки». Этим термином обозначают период, когда, к примеру, бастующие сотрудники компании начинают переговоры с руководством. И я немедленно принял решение отступить с фронта, пусть даже всё, что меня ждало, — это война на истощение. К тому же остудить голову мне не помешает, нужно всё тщательно обдумать. Вместо того, чтобы просто поверить и на слово насчёт всех тех вещей из далёкого прошлого, мне нужно было изменить свою позицию и в том, в чём я на самом деле должен был раскаяться. Я не считал, что совершил какую-то ошибку, но я не мог всерьёз воспринимать Хитеги во всём, что она мне наговорила. Во всяком случае, в такого рода личном вопросе я не мог спросить совета даже у сестёр, и тем более у ойкуры. Так что последние несколько дней я нёс это время в гордом одиночестве, но как бы то ни было. После возобновления очных занятий и после того, как Маника повидала мне свою историю, мой личный вопрос перестал быть личным, это больше не было личной проблемой низкого приоритета, это больше не частный случай, который не стоит как-то комментировать. Эта история перестала быть индивидуальной и приобрела массовый характер. Теперь на этот счёт мог высказаться даже представитель широкой общественности. Это почти так же шокировало, как быть уверенным, что тебе в голову пришла уникальная абсолютно оригинальная идея, а потом узнать, что она уже успела прийти в голову кому-то другому. Хотя, конечно, романтические проблемы Рараги Кайоми и Хамакай Моника вряд ли можно было сравнивать. Тот факт, что я способен симпатизировать чему-то между мыльной оперой и буфонадой, можно объяснить не иначе как эффектом коктейльной вечеринки. Примечание переводчика. Эффект коктейльной вечеринки — это способность выхватывать из шума значимую информацию, даже если в это время внимание человека сфокусировано на другом объекте. Может быть, мне просто хотелось верить, что всё наладится, поскольку был ещё один подобный случай. Может быть, это как «почему ты самовольно решил, что это судьба?» Даже если я почувствовал к ней симпатию, не исключено, что после того, как я перескажу Маника свои переживания, она скажет «не, это совсем другое дело, не надо всё настолько упрощать и смешивать в кучу». Но несмотря на всё это, я просто не мог закрывать глаза на те немногие общие моменты, которые нас объединяли. Хоть мы и не считали себя жертвами, другая страна считала себя виновной и чрезмерно извинялась, и полностью игнорируя наши чувства, повторяла эти экстремальные извинения вплоть до разрушения отношений, мы попали в бесконечный цикл губительных извинений. Жертвы и преступники. Лицевая и обратная страна, они не были в гармонии. Это была искажённая симметрия, словно какой-то причудливый объект, который спереди выглядит как треугольник, а с обратной стороны как косой крест. Конечно, один парень в гавайской рубашке, как и однажды сказал мне, что ненавидят тех, кто строит из себя жертву. Но он говорил ещё кое-что. Не стоит всё сваливать на странности. И вот, чтобы не упрямиться в отстаивании своей позиции и не впасть в искажённую интерпретацию фактов, мне приходится проводить анализ за анализом. Это вообще нормально? Нормально ли для студентов университета устраивать массовые беспорядки? Согласно одной из теорий, Каждые 20 секунд в мире распадается одна пара. В таком случае, возможно, тот факт, что мои проблемы и проблемы Моника чудесным образом совпали, даже не стоит рассматривать как нечто значимое. Однако, если воспринимать слова «одна пара каждые 20 секунд буквально», то можно их интерпретировать как то, что не бывает такого, чтобы две пары распались в промежуток времени меньше 20 секунд. И в таком случае за одновременностью наших с Моникой неприятностей может скрываться некий скрытый смысл. Впрочем, это не более чем потасовка фактов под результат. Не знаю, как было у Маника с её бойфикуном, но наши с Хитаги горизонты значительно расширились с тех пор, как мы учились в школе. В частности, Хитаги жила в женском общежитии, где было полно иностранных студентов, и она постоянно расширяла свои дружеские связи с самыми разными людьми своего возраста, так что, честно говоря, оставаться привязанным ко мне, которому просто повезло учиться с ней в одной школе, вовсе не было чем-то неизбежным. Можно даже сказать, что для меня вовсе не было чем-то неизбёжным поймать её, падающую с лестницы, однако с того самого дня меня не переставал преследовать комплекс неполноценности. Поэтому я всегда представлял, что если меня и бросит моя девушка, то как раз по этой причине. На самом же деле сейчас всё происходило с точностью до да наоборот. Хитаги словно извинялась за то, что я тогда её поймал, словно просила прощения за то, что вынудила меня встать на траекторию её падения. Падение, которое привело к Степлеру, оскорблениям, похищению заточению, но, строго говоря, всё это было правдой, и если смотреть объективно, Сензюгахара итоге в то время была чрезмерной, до такой степени, что мне даже хочется скаламбурить и назвать её сверхмиро-чрезмерной. Примечание переводчика. Кайоми назвал её «Чрезмерной» – Каджо, после чего в качестве шутки – «Необыкновенно чрезмерной» и Джо – «Необыкновенной экстраординарной». Может, это и была самооборона, но, несомненно, чрезмерная самооборона. Возможно, в случае чрезмерной самообороны чрезмерные изменения даже могут быть оправданы, но мне кажется, что многие даже в таком случае не смогли бы простить подобное, случаясь с ними. Довольно сложно простить того, кто с помощью степля проделал в твоей щеке несколько лишних отверстий, конечно, это если рассуждать с субъективной точки зрения. Говоря с субъективной точки зрения, то есть с точки зрения меня, Всё это уже событие далёкого прошлого, более того, только между нами, но я могу даже отнести их к категории хороших воспоминаний. В конце концов, они положили начало нашей любви. Впрочем, упоминание о том, как мне продребили щёку, как о хорошем воспоминании, заставило меня казаться извращёнцем, поэтому я об этом молчал, но когда она пришла и начала извиняться за это, я не знал, как реагировать. Казалось, что мои извращения вот-вот всплывут на поверхность. Понимаете меня как хотите, но мне, честно говоря, показалось, что мои хорошие воспоминания, которые я с таким трудом создал, были грубейшим образом оскорблены. Разве это не эквивалентно тому, как если бы она сказала, что было бы лучше, чтобы наша любовь вообще не начиналась? Не говоря уже о том, что я считал эти чувства нашими общими, поэтому, когда она перешла в наступление со своими извинениями, я не мог избавиться от чувства дискомфорта. Можете называть это хоть бегством от реальности, хоть уходом от ответственности. Было ощущение, словно меня выдернули ковер под ног.